Голова 9. Старый знакомый «Хватит ему уже. Успокойся. Зрачки реагируют на свет, пульс отлично прослушивается, дыхание ровное. Поверь мне, мертвецы выглядят по-другому», — донёсся до меня сухой спокойный голос. В нем отчетливо слышалось безразличие и полное, я бы даже сказал, железное спокойствие, присущее уверенному в своих словах человеку. Он, наверное, одинаково холодно рассуждает как о погоде, так и о жизни близких ему людей. «Тогда скажи, в чем дело?» Раздался совсем рядом обеспокоенный возглас психа, и мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы не улыбнуться. «Жив черт!» «Ни в чем!» «Он впал в транс!» «В кому?» «Называй, как хочешь. Но поверь мне, все будет...» Говоривший вдруг замолчал, словно задумался, вспомнив что-то, или внимательно за кем-то наблюдая. «Добрый вечер, пророк. На твоем месте я бы поспешил успокоить друга, иначе я за него не ручаюсь. Он и так уже чуть было тебя насмерть не залечил». Я открыл глаза, но тут же зажмурился от яркого слепящего солнца, висевшего прямо надо мной. Еще пару секунд пришлось пролежать без движения, вдумываясь в последние слова незнакомца. «Добрый вечер». Я открыл глаза, заставляя себя внимательно, превозмогая резь в глазах, посмотреть на яркий диск небесного светила и только тогда понял, почему не чувствую на себе его согревающих лучей. Солнце оказалось не таким уж большим, по крайней мере, в сравнении с улыбающейся физиономией психа, нависшей надо мной. Ну, слава богу, очнулся! Напарник выключил налобный фонарь, и солнце потухло. Я уже переживать стал, думал, ну, мало ли. Вдруг сбивчиво закончил он и отвел взгляд. Все нормально, вяло отозвался я, прислушиваясь к собственному телу. Попытка сесть, к моему удивлению, увенчалась успехом. Странно, но чувствовал я себя отлично. Ни капли усталости, как после продолжительного отдыха. Если бы не головная боль и чудовищное чувство голода, то вряд ли бы мне удалось поверить в реальность происходящего. Но не все было так радужно. Попытка встать отозвалась тошнотой и сильным головокружением. Я вскрикнул, если бы не псих, подхвативший меня под руки, то точно бы упал. «Не стоит делать резких движений!» «В целом, твой организм, может, и отдохнул, но только не голова», — раздался за спиной голос, и мне, наконец, удалось его узнать. «Ей досталось больше всего». «Она у меня железная», — произнес я, оборачиваясь и оценивающим взглядом окидывая гостя. «Ну, здравствуй, Дима. Давно не виделись». Дима Ред Шухов, легенда Зоны, то ли призрак, то ли человек, обладающий паранормальными способностями, более известный всем как «Черный Сталкер», сейчас по-простетски сидел на полу прямо напротив. Когда-то он был простым сталкером, пока в ходе рейда не достиг 4 энергоблока ЧАЭС, где и был, если верить слухам, заживо замурован своими спутниками у основания бетонного саркофага. После чего и стал своеобразным местным божеством, в существовании которого многие до сих пор не верили. Но только не я. Однако сейчас я никак не мог решить: радоваться мне нашей встрече или огорчаться. Дело в том, что Дима мог в равной степени как карать, так и спасать прои совсем никчемных и не выдающихся сталкеров, руководствуясь лишь ему одному известными мотивами. Так стоило ли загадывать наперёд? В ответ на мое приветствие, загадочный Шухов, облаченный в простой сталкерский комбинезон с надвинутым на глаза капюшоном и небрежно накинутым на одно плечо полупустым рюкзаком, лишь еле заметно кивнул. Но и этого было вполне достаточно. Вряд ли кто-нибудь мечтал о большем. «Пророк, а ты изменился с нашей последней встречи. К сожалению, не в лучшую сторону. Постарел? Сломался». «Неужели подлежу списанию?» — усмехнулся я и всем своим видом попытался изобразить удивление. «Позволю себе не согласиться». «Уверен. Мне виднее». «Пусть так. Ты знаешь, я никогда не любил спорить». Повисла тишина. Псих все так же стоял рядом, наверное, опасаясь за меня, но в то же время было заметно, с каким интересом он следит за нашим разговором. Я сделал пару осторожных шагов по направлению к чёрному сталкеру, внимательно прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Вроде всё в порядке». «Садись. В ногах правды нет». Шухов кивнул на пустое место рядом с собой. «Её вообще нигде нет», — усмехнулся я, осторожно присаживаясь рядом. «Я вижу, ты уже успел познакомиться с моим новым напарником». «Успел». «Мне показалось, или в голосе собеседника прозвучал сарказм?» «Может, хватит говорить ни о чем?» «Считай, прелюдия исполнено «Переходи к делу. Спрашивай». «Зачем ты здесь?» «Не надоело?» Я вопросительно посмотрел на черного сталкера. «Постоянно задавать один и тот же вопрос», — уточнил собеседник. «Считай, что шел мимо и решил заглянуть». «Как чувствовал, что вам понадобится помощь?» «Что здесь происходит?» «Ничего. Совсем ничего. Сейчас, кроме вас, здесь нет ни одной живой души. Очередной склеп для его создателей. В зоне их много. Ты в курсе, что в последнее время военные стали отправлять за кордон больше цинковых гробов? К чему ты клонишь?» «Просто прими к сведению». Это только начало. В зоне что-то затевается, что-то очень серьезное. И все это чувствуют. Все начинают медленно сходить с ума. Черный сталкер замолчал, внимательно разглядывая свою ладонь. Интересно, а у него есть линия жизни? Последний выброс, случившийся всего пару часов назад, был спонтанным, непредсказуемым, И чудовищным по силе на моей памяти такое случалось очень редко он унес множество жизней беспечных сталкеров рискнувших пойти в рейд несмотря на вывешенные в сети предупреждения зона в очередной раз расширилась почему не знаю могу лишь предполагать но что вам мои догадки когда сейчас вы стоите на пороге Шрухов в задумчивости потер подбородок. «У истоков начала новой истории». «Не слышал, чтобы ты увлекался философией. Что это значит?» «Просто слова, не более». «Сколько тебя помню, ты всегда гнался за глубоким смыслом». «И чаще всего оказывался прав». «Скажи, ты говорил про выброс?» «Он... не волнуйся. Ты его почувствовал. Просто не помнишь этого». Так получилось, что в тот момент твой мозг был перенасыщен информацией. Ваш новый знакомый оказался непростым, малым. Не уверен, но возможно, некий подвиг контролера. Новый формы мутантов? Вряд ли, но полностью исключать такой вероятности не стоит. Я уже поговорил с психом. К счастью ему досталось меньше, и мы успели воспроизвести примерную картину произошедших событий. Вы были морально и физически измотаны, когда ступили на порог лаборатории. Этим и воспользовался контролер, подчинив вас. «Исключено! Я все прекрасно помню!» «Ничто не указывало на ад! Ты включи фонарь и пройдись, осмотрись вокруг!» Усмехнувшись, осадил меня черный сталкер. Что-то тут было не так. Моя уверенность в собственной правоте тут же улетучилась. Последовав совету Шухова, я не сразу смог поверить своим глазам, раз за разом водя лучом фонаря по длинному коридору, по которому мы совсем недавно шли вместе с ученым. Находясь в зоне, быстро привыкаешь к чудесам, которые никак не могли уместиться в голове здравомыслящего человека. Но даже для меня, с моим немалым опытом, это было слишком. Черные неуютные коридоры никуда не делись — Но вот засохшая кровь на полу и стенах была в новинку. Один из кровавых следов тянулся почти через все помещение и заканчивался в одной из комнат, в которую у меня не было никакого желания заглядывать. Порой кое-где встречались огромные глубокие царапины, напоминающие настоящие борозды, оставленные чьими-то немаленькими когтями или острыми зубами. Когда я представил себе ту кису, что точила здесь свои коготки, то поежился и зарёкся впредь вовремя усмирять свою бурную фантазию. Хорошенько присмотревшись, можно было разглядеть на полу два изуродованных человеческих тела, точнее те отдельные фрагменты, что от них остались. Тошнота вернулась с новой силой. Железные двери большинства комнат были выломаны и погнутые валялись тут же, оставалось только гадать, какой нечеловеческой силой обладал тот, кто так с ними обошёлся. Внутри комнат царил тот же кровавый хаос, что и везде. От прежнего уюта не осталось и следа. Я несколько раз обошел все помещения, с дотошностью осматривая каждую мелочь, отчетливо чувствуя запах разлагающихся тел. Но все никак не мог себя заставить поверить в происходящее. Две разные, но одинаково правдивые реальности не могли ужиться в моей голове. «Все было... настолько реально?» — отозвался я, закончив осмотр. «Мы видели, слышали, чувствовали...» Не было ни запахов, ни... ничего. Совершенно никаких следов. Иллюзия. Гениальная, мастерски исполненная иллюзия, не лишенная очевидных недостатков. Монстр тоже оказался не всесильным. Шухов поднялся и прошел в конец коридора к пустому дверному проему, где раньше располагалась дверь в медпункт. «Не знаю, может, он не захотел, а может, просто не смог полностью взять вас под свой контроль. Вместо этого монстр всего лишь заставил вас видеть то, что хотел показать. Всего лишь? По-моему, вполне достаточно». «Это как посмотреть?» «Скажите, не было ли в обстановке лаборатории чего-нибудь странного?» «Чересчур все уютно и опрятно для зоны», — отозвался псих. «Это я уже понял. но Может быть, что-то еще?» Шухов повернул голову в мою сторону. По коже пробежали мурашки, когда в памяти всплыла недавняя картина встречи с ним. «Нет, свои кошмары я не намерен рассказывать никому, пусть даже это сам черный сталкер». «Может быть, комнаты?» – выдвинул версию псих. «Их обстановка. Она была слишком похожа. Никаких индивидуальных вещей, лишь незначительные перестановки мебели». «Я думаю, чем сильнее различие, тем тяжелее контролеру заставлять вас верить в происходящее. По этой же причине он не полез глубоко в ваше сознание. Даже мысли не до конца считывал, на чем и прокололся. Онстер боялся, что ему просто не хватит сил. Это и случилось, когда пророк ворвался в его убежище». Шухов кивнул на дверь медпункта. Там раньше находилась лаборатория, а теперь везде разлиты малоприятные химикаты. Вот вам и причина радиации. Но контролёр выбрал себе для жилья именно это помещение и обустроил там что-то вроде столовой, куда истощил трупы персонала. При последних словах мой желудок сжался и многострадально заурчал. Есть однозначно расхотелось. «Монстр был на пределе своих сил и не продумал обстановку своего жилища. Наверное, надеясь, что вы им не заинтересуетесь. Уж слишком оно было загажено. Он занервничал, когда вы остались ждать около двери, и попытался усилить давление, но ошибся и выдал себя». «Почему тварь не смогла взять нас под свой контроль?» «Полностью, как это делают все контролеры, не строя иллюзий». «Может, был слаб. Или же у вас самих оказался довольно сильный барьер внушения. Кто знает?» «Черный сталкер покосился в сторону психа и замолчал». «Не знаю. Честно, не знаю. Могу лишь строить догадки. Раньше я с подобным не сталкивался». Контролеры всегда пытались подчинить себе жертву и сломить ее волю. Никогда до этого они не устраивали экскурсии по выдуманной ими реальности и не вели пространственные диалоги. «Он ведь раньше был человеком?» – задал вопрос псих, который уже давно вертелся у меня на языке. «Да», – Шухов покачал головой, будто сожалея о произошедшем. «Обычный ученый, ведущий исследования в узкой области». Романтик, полностью погруженный в свой собственный выдуманный мир и мечтающий о великих открытиях, которые послужат на благо всего человечества. Возможно, он не до конца превратился в монстра зоны, какими вы их себе представляете. Я до сих пор не могу понять, как такое вообще могло произойти, но факт остаётся фактом, вы повстречали контролёра который не до конца потерял человеческий облик, не перестал чувствовать и переживать. Возможно, он искренне верил, что сможет показать вам обратную сторону медали. Тот свой мир, в котором вы бы приняли его таким, каким он стал. В конце концов, у него не было выхода. Он просто пытался выжить. Каннибализм присущ даже людям. Все это чушь. «Человечный монстр, мечтающий о прежней жизни?» «Бред! Твари зоны подлежат тотальному уничтожению!» «Ты сам-то в это веришь?» «Теперь веришь?» Почти шепотом произнес Шухов, перебив меня. «Символично, что из всех населяющих зону людей этот монстр в своей короткой жизни повстречал именно Долговцев». «Где он теперь?» — нарушил повисшее молчание психа. Не волнуйтесь. Больше он никогда не встанет на вашем пути. Но мы отошли от темы. Когда я появился здесь, псих был немного не в себе и слабо понимал происходящее. Ну ты, пророк... Что? Может быть, сам расскажешь? Усмехнувшись, произнес черный сталкер. Я поймал на себе вопросительный взгляд психа и отрицательно покачал головой. Нечего рассказывать. «Знаешь, пророк, я никак не могу понять, что больше меня в тебе удивляет. Твое порой пугающее хладнокровие или твоя почти детская наивность? А может...» Шухов резко замолчал и опустил голову, смотря себе под ноги. Я мог лишь догадываться, что это все значило, но немногочисленные очевидцы уверяли, что в такие моменты Ред Шухов слушает зону. «У меня мало времени». «Что хотел, контролер? Кого ты должен был убить?» Я вздрогнул и попытался заглянуть в лицо черного сталкера, сокрытое под капюшоном. «Кто он? Что произошло с тем парнем, что был заживо похоронен в саркофаге?» Поговаривали, что Диме удалось мысленно дотянуться до заветного исполнителя желаний, Монолита. «Но чего же он пожелал? И главное, кем стал после этого?» «Зачем он здесь? Откуда все знает?» Десятки сталкеров задавались этими вопросами, но ни одному из нас так и не удалось ни на шаг приблизиться к разгадке. «А удастся ли вообще?» «Не хочешь говорить, не надо!» Шухов осторожно достал из кармана разгрузки сигареты и закурил. «Впервые в жизни вижу, чтобы он курил». Если так пойдет, то легендарный «Черный Сталкер» скоро и пить с мужиками у костров начнет. — Не начну, — осадил меня Дима. — Я не собираюсь силой вытаскивать из тебя информацию. Не хочу лезть в твою голову. Знаешь почему? — Мне достаточно того, что я видел. Ты стрелял в пустоту, и я чувствовал, как ненависть волнами закипает в тебе как она достигает и поражает твой мозг, заставляя забыть обо всем. Контролер хотел заставить тебя переступить через себя, уподобиться монстру, встать на один уровень с ним. Он хотел показать, что порой между вами нет никакой разницы. и «Ему это почти удалось», — осипшим голосом произнес я. «Скажи, зачем все это?» Мы добьемся того, ради чего каждый день убиваем друг друга. Ответь, хотя бы раз, ответь прямо, прошу тебя. Ты хочешь знать слишком многое, больше, чем твой разум готов осознать. Знаешь, почему ясновидящие никогда не отвечали прямо? Потому что люди, уверенные в своем поражении, опускают руки и идут не на войну, а на убой, как стадо скота, мечтая только об одном чтобы это поскорее закончилось. Но порой даже ошибаются те, кто наделен нечеловеческой силой. Я не готов взять на себя такую ответственность. А ты? Будущее заранее предрешено, и ты яркое тому доказательство! Выкрикнул я, глядя в скрытое под капюшоном лицо черного сталкера. Ты видишь будущее, ты можешь предостеречь сталкеров от опасности, разве не так? Так... Согласился Шухов прежним сухим голосом. «Но если то, что ты говоришь, правда, тогда расслабься и плыви по течению. Доверь свою судьбу в чужие руки. Разве не этого ты хотел, находясь во власти контролера?» «Об этом! И как видишь, я до сих пор жив!» «Идиот!» — беззлобно произнес Дима, посмотрев на онемевшего психа, словно ища у него поддержки. Поверь мне на слово, ты был бы сейчас мертв, если бы не выброс. Твой дар остро чувствовать местные катаклизмы спас тебе жизнь. Контролер во время выброса вынужден был ослабить напор, а ты же, наоборот, встряхнулся, будто получил заряд новых сил. Везение. Но сейчас, говоря подобное, как думаешь? Твои друзья согласились бы с твоими словами? Разве ради этого они корчились в лужах собственной крови? Чего молчишь? Не знаешь? А мне кажется, как раз наоборот. Позволь мне дать тебе один совет, сталкер. Ты не так стар, как хочешь казаться, и тебя рано списывать в запас. Ты долгое время пытался тщетно уйти от самого себя. Но каждый раз судьба тебя находила. Так, может, хватит? Или ты еще не понял, что все это бесполезно? Сколько времени тебе еще потребуется, чтобы наконец осознать это? А главное, сколько человеческих жизней еще должно лечь на противоположную чашу весов, чтобы перевесить твое самомнение и тот пафос, с которым ты любишь смотреться в зеркало? Прошлого не вернуть, но будущее целиком и полностью зависит от нас. Ты потерял веру в себя, но у тебя осталась вера в твоих друзей, в их идеалы и цели. Пока ты не сможешь перебороть себя, думая о них, и это поможет тебе не опустить руки. Только помни тот урок, который преподал тебе контролёр. Не стоит превращаться в монстра, руководствуясь лишь одним правилом мести. Цель не всегда оправдывает средства. «Теперь ты, псих!» Шухов демонстративно отвернулся от меня и окинул взглядом моего напарника. Удивительно, но мне удалось расслышать короткий смешок, что вырвался из-под капюшона. «Если честно...» при первой нашей встрече мне не удалось разглядеть твое истинное лицо. И я, признаться честно, искренне удивлен. Рад знакомству с тобой. С этими словами Дима протянул раскрытую ладонь психу, и они скрепили рукопожатие. Пару секунд ничего не происходило. Шухов будто превратился в каменное изваяние, не шевелясь и не произнося ни звука. Псих же, лишь непонимающе взирал на него, И в его взгляде с каждой секундой все сильнее читалось беспокойство. А я просто наблюдал за ними, решив не вмешиваться. Своё я уже получил. Вдруг лицо напарника исказило гримаса обиды и злости. Он с силой вырвал руку буравя черного сталкера пепеляющим взглядом. «Поздно!» В голосе Шухова слышался сарказм. «Запоздалая реакция!» Брал. Еле слышно прошептал псих. «Надорвется», — произнес черный сталкер, поворачиваясь к нам спиной и удаляясь по коридору. «Удачи, сталкеры!» «И прощайте!» «Я не говорю до встречи!» «Просто не уверен, что она может еще состояться!» «Теперь все зависит только от вас!» «Ах да, чуть не забыл!» На вашем месте я бы, как бы это лучше выразиться, познал самих себя. Ведь вы теперь одна команда. Не волнуйтесь, в ближайшие пару часов никто не помешает вашей дружеской беседе. Я не успел ничего спросить, как вдруг неожиданно смолкли звуки шагов. Еще секунду мы стояли в нерешительности, но потом все же осветили коридор, хотя знали, что ничего нового там не увидим. Никакой удаляющейся фигуры, лишь кровь и остатки трупов. «Он что, умеет растворяться в воздухе?» – озадаченно спросил псих. «Не знаю. Надо было спросить, пока он был здесь. Я перевел луч фонаря в сторону железной двери, что закрывало нам проход в следующий отсек. Точнее, в ту сторону, где эта дверь раньше стояла, а сейчас сиял очередной пустой дверной проем». «Дверь! Она тоже была иллюзией?» «Похоже на то. Может, контролер просто не хотел пускать нас дальше?» Я не ответил, подняв с пола свой автомат, снял его с предохранителя и передернул затвор. «Что бы там ни говорил Шухов о нашей безопасности, береженого, извините за каламбур, сам Шухов бережет». «Ты понял, о чем сказал наш гость напоследок?» спросил я, озадаченно смотря в сторону прохода в другой отсек, и рефлекторно направляя туда дуло автомата. «Познать самого себя!» «Кнофи Сяофтон», произнес псих с каким-то странным акцентом. «Это на греческом. Надпись на храме Аполлона в Дельфах. Призыв Бога к каждому входящему». «Это ты сейчас с кем разговаривал?» Напарник не ответил, довольно усмехнувшись. «Ну и хрен с ними, с этими психами и познаниями, сейчас были дела поважнее. Я медленно двинулся вперед, направляясь в следующий отсек лаборатории. При беглом осмотре можно было сказать, что он как две капли воды похож на предыдущий, точно такой же длинный коридор с множеством дверей, ведущих в отдельные комнаты персонала. Запущенность помещений поражала. Казалось, тут не вели работ со времен первой катастрофы. Однако относительно свежие следы крови и трупы авторитетно заверяли об обратном. Люди, как всегда, рискнули и сунулись в преисподнюю, наивно надеясь выжить там, где не удалось их предшественникам. Возможно, они считали себя лучше подготовленными или более везучими. Сейчас это было затруднительно определить по их изуродованным телам. Пару раз я издалека приметил небольшие скопления холодца, но обошел их стороной, не желая испытывать судьбу. Монстров, как и сказал Черный Сталкер, нигде не было. Более того, Не было даже следов, указывающих на их пребывание, что не могло не радовать. Лишь у перехода в другой отсек мое внимание привлёк странный предмет, валяющийся в самом углу. Сначала мне показалось, что это какой-то странный мешок, но стоило осторожно дотронуться до него дулом автомата, как огромный кусок ткани упал на пол, заставляя нас вздрогнуть и открывая нашему взору обычный заваленный на бок офисный стул. Охотники за привидениями, мать вашу! Я усмехнулся и, присев на корточки взял в руки ткань, внимательно осматривая при свете фонаря. «Есть что-то интересное?» – спросил подошедший ближе псих, не забывая при этом внимательно поглядывать по сторонам. «Ты когда-нибудь видел нечто подобное?» Я попытался разорвать ткань в руках, но та не поддалась и нисколько не растянулась. Попытка разрезать находку ножом ничего нового не дала. С таким же успехом можно было бы грызть зубами железнодорожную рельсу. «Может, попытаемся прострелить?» – предложил напарник, наблюдая за моими стараниями. «Тогда уж лучше наденем на себя новогоднюю гирлянду и пройдем по лаборатории с песнями и плясками. Даже черный сталкер не сможет тебе ничем помочь, если ты на голову отмороженный дегенерат». Я бросил ткань на пол и вытер липкие ладони об одежду. «Интересный образец, ничего не скажешь». «Неужели нечто подобное тут и разрабатывали?» «Зачем?» И как это сможет нам помочь в борьбе с зоной? Ну, как же. Ты вот представь. Берем мы эту ткань, шьем из нее большой мешок и раз, накрываем всю зону от края до края. Отсюда ни одна тварь не выберется. А как все сдохнут с голода, так мы тут как тут. Ну, как тебе? Не очень. Вот и мне все это осточертело. Ладно, пойдем отсюда. У нас еще много дел. Я заставил психа посторониться и направился к двери, что вела в следующий отсек лаборатории. Здесь нас ждал очередной сюрприз. На этот раз дорогу преграждала не условная заслонка из легкого металла, а огромная дверь, которая наглухо бы перекрыла нам путь дальше, если бы, конечно, была целой. Толстый металл, в обход сложившемуся мнению, не стал для кого-то ощутимой преградой, и, судя по размерам проделанной в покореженной двери дыры, Этот кто-то мог с легкостью переубедить любого закоренелого скептика. Я внимательно смотрел края вывернутого наружу металла и невольно присвистнул. «Интересно, какая тварь могла сотворить нечто подобное? На ум приходил лишь псевдогигант, но если это и вправду был он, то идти дальше мне совсем не хотелось». Тупая двухметровая туша с атрофированными передними конечностями, ударную силу которых с лихвой заменял сверхпрочный череп толщиной в сотню миллиметров, которым эта гора мышц весом в две тонны норовила тебя ободнуть. Раньше я уже имел малоприятный опыт общения с представителями этого семейства твердолобых и, сказать по правде, меньше всего жаждал очередной встречи. Самым эффективным оружием против этих тварей, наверное, была бы установка ГРАД, Но за неимением таких радикальных вещей «Сталкеры» обходились гранатами и подствольными гранатометами. В нашем случае, находясь в узких тоннелях лабораторий встреча с псевдогигантом означала бы гарантированную смерть. Я махнул рукой замершему за спиной психу и двинулся вперед. «Дима Шухов не выдаст, зона не съест». Но мое триумфальное шествие длилось недолго. Стоило переступить порог и миновать коридор как мы замерли на распутье. Перед нами была развилка, предлагающая выбрать, продолжать ли путь вперед в непроглядную темноту или свернуть направо, где виднелись прозрачные двери, освещаемые красным аварийным светом. Дежавю Совсем недавно мы с механиком точно так же брели по тоннелю в поисках новичка, которому суждено было стать тем самым психом, что стоит теперь за моим плечом, готовый в любую секунду помочь огнем и кажется, что почти ничего не изменилось. «Самообман!» – кольнула мысль, и сердце сжалось, заставляя стиснуть зубы и не давая вырваться предательскому стону. и что не повторяется. Нельзя в одну реку войти дважды. А значит, и за спиной у меня неверный друг, что наравне со мной грыз радиоактивную землю, а всего лишь навсего молодой амбициозный сталкер, мечтающий стать своим среди ветеранов». Ну и, конечно же, заработать столько, чтобы хватило на всю оставшуюся безбедную жизнь, о которой он частенько мечтает и треплется с друзьями у костра. Жизнь, которой у него уже никогда не будет. Она осталась там, по ту сторону кордона. Одновременно так близко и так далеко. Рай не для нас. «Что-то случилось?» Псих осторожно дотронулся до моего плеча. «Все нормально, боец». Я тряхнул головой, отгоняя посторонние мысли и заставляя себя улыбнуться. «Двигаемся прямо. Изучим этот коридор до конца, а потом уже посмотрим, что там осталось справа за хрустальной дверцей».